Глава двадцать Я постаралась улыбнуться. «Вы же не ощущаете запаха спиртного?» «Ну, нет», — осторожно согласился парень. «Но программа определила вас, как алкоголика». «Она глупая», — перебила я. «Смотрит на внешность, видит опухшее лицо и сразу пьяница. Не пью ни вино, ни коньяк, ни водку. Это болезнь». ДПСник сдвинул брови. Я сняла платок. Видите? Что? Уточнил страж дорог. Уши! коротко ответила я. И чего? Они у всех одинаковые? Вот тут ошибаетесь, возразила я. Мои особенные. Присмотритесь. Уши как уши, пожал плечами Юрий. Оцените цвет моего наружного органа слуха, потребовала я. Не понял, растерялся Воронин. Я начала терять терпение. Много видели людей, у которых одно ухо зеленое, а другое розовое. Пару секунд ДПСник молчал, потом пробормотал. Нет. Лихорадка колдунов, зашептала я. Очень заразная штука. По ветру передается. Если кто-то инфицированный чихнет, кашлянет, то все люди в радиусе 200 метров заболевают надолго выпадают из обычной жизни, и потом с разноцветными ушами живут. Краска вообще не удаляется. Это первая стадия. На второй все лицо таким становится. На третий... Апчхи! Ой, простите, не успела рот и нос прикрыть. Апчхи! Апчхи! Юрий быстренько бросил мне в окно мои права, отошел от двери и крикнул «Не задерживайтесь! Проезжайте!» Я высунулась в окно и, старательно громко чихнув, осведомилась. «Уверены?» Парень побежал к своему автомобилю. Я, тихо смеясь, влилась в поток машин. И почему людей удивляют, раздражают, пугают уши разных цветов? Наверное, потому что у самих таких нет. А я вот начала привыкать к образу эпатажной дамы. Мораль. Если стала обладательницей того, что тебе совершенно не по вкусу, но нет возможности избавиться от этого, то остается лишь один способ сохранить душевное спокойствие и радость. Какой? Просто полюби свои разноцветные уши, гордись ими, хвастайся изумительным колером, говори на каждом углу «Вы ничего не понимаете, обычные уши смешные и глупо выглядят». Разбросай фото по всем соцсетям – и через короткое время люди начнут обзаводиться дизайнерскими ушами. В Москве появятся специалисты из Парижа, Нью-Йорка, Мадрида, Токио, Пекина, Лондона, которые начнут красить уши разным знаменитостям за большие деньги. Потом объявятся российские специалисты. Услуга станет доступна массам. Мода на такой макияж продержится год-другой и пойдет на спад. Обычно это так работает. Вспомните, татуаж губ. Сначала многие ринулись его делать. Потом сообразили, что на морозе краска синеет, а со временем выцветает. Татуаж на лице теперь не актуален. Зато все стали набивать брови. Прежде чем решиться на подобную процедуру, подумайте, что станете делать, когда мода на ваши личные брови пройдет. Вдруг появится новое веяние. Брови, хвосты белок, а вы с каким-то старческим микроблендингом. И в конечном итоге выиграет обладательница своей родной мордочки, которую она радостно раскрашивает с помощью теней, румян, пудры и губной помады. Макияж легко снять, сделать новый. Но почему так популярны набитые брови? Потому что к желанию выглядеть как все прилагается лень. Это же надо вставать пораньше и писать картину на личке, А вечно роскошные брови не линяют. Глупость плюс лень никогда не приводят в чертог истинной красоты. Сказку Морозко помните? Вот и думайте, кем хотите стать? Настенькой или дочерью мачехи? Оставив машину на парковке «Элефанта», я поднялась в кабинет и почти сразу вслед за мной материализовалась Валентина Тимофеевна с вопросом «Вы узнали, кто отравил Егора?» «Когда вы в последний раз встречались с Мироновыми?» «В свою очередь, поинтересовалась я». «Это кто?» – удивилась Валентина. «Родители Лидии и Германа», – ответила я. Рыжова растерялась. "Незнакома с ними. Впервые имена слышу». «А Матвей Николаевич и Галина Петровна Кузнецовы?» – улыбнулась я. «Как насчет этих людей?» «Это родители Сонечки, жены Илюши, сына Егорушки», – ожидаемо ответила Рыжова. «Но понимаете, особой дружбы у нас не было. Уже один раз вам рассказывала о Кузнецовых. Егор и Нюша, конечно, с ними знакомы, но на свадьбе пара не присутствовала, потому что отец невесты тяжело болен». У него и гипертония, и диабет, и еще много чего всякого. А Галина скончалась. Что с ней случилось, не знаю. Мать невесты умерла еще до бракосочетания, так что на Перу она не присутствовала. Матвей остался один. Егор посчитал своим долгом поговорить с ним, предложил несколько вариантов помощи. Старший Кузнецов мог переехать в элитный дом для пожилых людей. Не путайте с приютом для престарелых. В здании отдельные квартиры, а на первом этаже врач, посыльные, помощники разные. Один звонок на ресепшн, и тебе купят, принесут все необходимое, окажут медпомощь, уберут апартаменты. Любой каприз выполнит. Естественно, за все заплатит Егор. Но Матвей категорически отказался. Потом отца Сони разбил инсульт. И после выписки из клиники мой сын поместил его в центр реабилитации. «А с Серафимой Ивановной Мироновой у вас какие отношения?» Продолжила я. Валентина начала кусать нижнюю губу. «Ох, память в последнее время подводит. Раньше даже телефонную книжку не заводила, все номера в памяти держала. В последнее время прямо глупой стала». «Смерть Егорушки меня здорово ударила!» Послышался тихий звук, но я не стала проверять, кто прислал сообщение. «Егор в юности дружил с Робертом?» «Это кто?» — в очередной раз изумилась клиентка. «Единокровный брат Матвея Николаевича, сын Николая Кузнецова, от второго брака, по возрасту близок к вашему сыну». Рыжова с удивлением глянула на меня. «Дорогая Арина, мой сын познакомился со старшими Кузнецовыми, когда они стали его родней. Уже говорила, что неожиданная кончина Егорушки пошатнула мое здоровье, память совсем ослабла. Вероятно, он поддерживал отношения с мужчиной, которого вы сейчас упомянули. Может, имя его произносил, но я не знаю этого человека. Очень часто у людей есть семейное прозвище – улыбнулась я. «Зайка, котик, ну и так далее». «К вашему сыну...» «Как близкие обращались?» Валентина засмеялась. В детстве постоянно твердила ему, «Нельзя становиться Емелей из русских сказок. Человеку ничего, само собой, в руки не упадет. Не надейся выловить щуку, которая твои желания исполнит. Не случится такого. Емеля — символ лентяя. Не хочется Егорушке уроки делать. Я ему... Емеля ты мой, победи свое нежелание упражнение писать. Никакой руки у тебя нет, которая подсадит на ветку с золотыми яблоками. Не поймать тебе чудо-щуку. Первоклассник поплачет и принимается за работу. Емеля у нас появлялся и тогда, когда Егор убегал гулять, не помыв посуду. Валентина снова улыбнулась. Когда Егор открыл свой первый магазин, я обомлела. Ничего не знала о планах мальчика. Принялась вопросы задавать. Сын засмеялся. «Мамуля, я Емеля. Ты всегда говорила, что волшебную щуку не поймать». «Согласен». Поэтому решил, что раз она недосягаема, закину сеть на лобстера. Щука стоит своих денег, но лобстер во много крат дороже. Лобстер для Емели. «Не щука. Поверь, этот магазин только начало». Лобстер для Емели удивителен, прекрасен, сработает лучше щуки и принесет нам состояние. Рыжова отвернулась к окну. И ведь он оказался прав. Лобстер для Емели. Такое мог только Егорушка придумать. У вас телефон вибрирует, кто-то СМС-ку прислал. Всегда сразу их читаю. Вдруг что-то важное. Я взяла трубку и увидела сообщение от Василия. Ксения, сестра Нюши, согласилась побеседовать с тобой сегодня в парке на ВДНХ.